Запись 212. Ночь перед экзаменом. Мы лежим без сна. Я пишу, не знаю ещё, что напишу, но все таки меня отвлекает сам процесс. Остро не хватает Володи. Он всегда умел нас успокоить. Вот думаю, все предложения в настоящем времени, и только Володя в прошедшем. Умел, а не умеет. А ведь где-то хранится его часть. Она внутри Бори и внутри меня. И внутри Андрюши. И внутри Ванечки, где бы он ни был. История египетских каос успокаивает меня, когда становится совсем невыносимо. Еще я думаю о своем черве. все таки подчинено ли ему мое сознание? Это он, червь, думает, любит, мечтает, или все таки червь совсем примитивен, и он лишь физическая часть меня, помогающим не изменяться. Сложно сказать, но одно ясно. Мы вместе с того момента, как я был лишь парой клеток. И будем вместе, пока я не умру. Хотя увлекаться этими мыслями, конечно, не стоит, потому как люди должны быть по возможности одинаковыми. Хорошо было бы, если бы все мы были похожи и так легко понимали друг друга. Андрюша спрашивает меня: "Не хочу ли я включить свет? Раз все равно никто не спит?" Я говорю, что нет, конечно, вдруг они уснут. Андрюша говорит: Эдуард Андреевич сказал, что если мы с свалим, не сдадим экзамен, просто будем дальше проходить процедуры. Никто нас не утилизирует. Ну тогда и волноваться не стоит, говорит Боря. Просто ты лох педальный. Интересно, чего там девицы? спят ли? «Дрочер, как думаешь? Не спят, говорит Андрюша. А таким в детстве хотел стать, Боря. Вопрос странный и немного грустный, Боря говорит. Леотчиком, жух или пилотом космического корабля. Тоже ничего. Психиатром еще. А я думал, что клоуном, говорю я. «Это ты что, Жданов, пошутил, что ли? Я попытался, но у меня не вышло. Похлопаю тебе мягко, чтобы не спугнуть. Но пиши, писатель. А ты, Андрюша, спрашиваю я, а что ты пишешь? Я все записываю, что мы говорим. Тогда я хотел стать хирургом. А как это связано с тем, что я пишу? Никак. А ты жданов, спрашивает Боря. А я не знаю. Пока пишу эту фразу, думаю, что ответить, но ответить мне нечего. Я всегда мечтал именно об этом. Я так и хотел, говорю. Мне почему-то сейчас очень хорошо, хотя ничего такого важного мы не говорим. От того, что так хорошо, еще острее не хватает Володи. Завтра экзамен. Завтра, завтра решится, стану ли я солдатом. Я думаю, Что стану? Зато, говорю я, мы всегда будем вместе. Да, говорит Боря. Втроём. Цфуте, стукач и дрочер. Что за компания? Андрюша говорит. Я все таки рад, что вышло так. А чего это ты рад? Возможности, говорит Андрюша. Грустно так прожить жизнь и не узнать, что может червь. Может, ты ничего и не узнаешь? Ты же лох педальный, у тебя не выходит ничего. Не говори так. Он большая умница. Кто позже расцветает, Андрюша. Тот ярче цветет. Я думал, это девчонкам говорят, у которых грудь не растет. Ну не знаю, это всегда актуально. А ты, Боря, говорит Андрюша, был далеко не лучшим. Ну да. Но оказалось, что надо нехорошо учиться, а иметь глубокую личностную драму. У меня есть глубокая личностная драма, говорит Андрюша. Это еще какая? Это я. Ну понятно, для лохов отмаза. Чего и следовало ожидать. А я говорю: "Ребята, вы мои друзья. Я тебе не друг. пошел ты нахуй». А я твой друг, говорит Андрюша. Надо ценить дружбу, говорю. Товарищество это очень важно. Ой, завали ты. Никто меня не понимает, говорит Андрюша. Я ужасный человек, говорю я. Я убил своего брата, говорит Боря. Так что завалите все со своими мелкими мещанскими драмами. Теперь неловко что-нибудь говорить. Мы молчим. Но все таки мне и страшно и тепло. Почти что даже хорошо. Пусть с мамой мы поговорили не очень, но сейчас я так отчетливо чувствую, что я не один и что мне много кого не хватает. Вокруг столько боли, но все таки нет, не один. Боря говорит, жалившись над нами. Ну ладно, все». Спать пора. Утро вечера мудренее. Или тип того. Спокойной ночи, пацаны. Спокойной ночи, Боря. Спокойной ночи, ребята. А я сейчас тоже допишу это и буду спать. Какая ночная прохлада. И луна, и звезды, и занавески колышутся. Идеальная ночь с точки зрения погодных условий, освещения и прочих таких деталей. Ванечка хорошо бы ее нарисовал. Наляпал бы чёрным, налепил желтых звезд». Но получилось бы именно то, что надо. Однажды мы с ним встретимся, я это знаю. Это вселяет в меня страх, но и надежду тоже. И почему мне сейчас так хорошо? Я почти уже засыпаю, так что надо заканчивать. Спокойной ночи. До завтра.